Глава 13 Снайпер. Я сижу за ебаным бетонным отбойником. Совсем рядом со мной лежит грязный матерчатый мешок, но я не могу решиться вытянуть руки и подтянуть его к себе, потому что для этого придется вытащить руку из-за отбойника. А этот ебучий отбойник — единственное, что отгораживает меня от града пуль, стучащих по нему с противоположной стороны. Я повернулся к капитану долбоёбу. Он сосредоточенно набивал магазины своего пистолета патронами. «Ну что, блядь?» – постарался я перекричать шум выстрелов. «Говоришь, нихуя с нами не может случиться на поверхности?» «Я имел в виду монстров!» – прокричал он в ответ, заправляя увеличенный магазин в рукоять пистолета. «Монстров-то реально нету!» «Тогда заебись!» – я показал ему большой палец в знак одобрения. «Саркастического, разумеется!» Я снова попытался взять волновую пушку, лежащую у моих ног, но сразу же отдернул руки. Горячая пиздец. Хули она не остывает, ты ебаный рот? «Но это же не кочерга в костре нагретая, мля, это волновая пушка», — прокричал в ответ капитан. «Ядро остывает долго. Я говорил тебе, не чести. Проще не дать ей перегреться, чем потом несколько часов ждать, пока остынет. Ой, да пошел ты в пизду со своими злоебучими лекциями». «Пошли бы по туннелям, не сидели бы сейчас тут!» «Короче, отвлеки этих бидеров!» Без лишних вопросов капитан встал на одно колено, вытащил руку из-за отбойника и стал слепу стрелять в направлении осаждающих нас у юбков. Я лег на бок, приподнял руку, растопырив пальцы, а затем сделал молниеносный выпад кобры и схватил мешок. «Заебись! Ни одной дыры в руке!» «Первая хорошая новость за сегодня!» «Все!» — крикнул я. Капитан плюхнулся на жопу и вытащил свой пиздец какой длинный магазин из пистолета. На «Нахрена тебе этот мешок?» — спросил он, снова набивая магазин патронами. «Но ты же, блядь, решил, что вполне хватит взять с собой только одну пушку да пистолет, а я вот свой автомат проебал. И что, мля, ты их этим мешком по жопе грызать будешь? К тому же у меня еще и МП-5 есть. Ты охуел? И какого хуя ты ее не достаешь? Он только на крайний случай». А сейчас, блядь, какой случай, хуесостый пизданутый. Сейчас у нас просто непростая ситуация. Непростая? Ты, блядь, совсем охуел? Да там полсотни этих ебанутых. Тебе что, блядь, надо, чтобы к ним танк приехал, чтобы ситуацию переквалифицировать в крайний случай. Все под контролем, Чан, не паникуй. Пошел ты нахуй. С этими словами я сложил мешок в четыре раза, накинул на волновую пушку и, схватив ее через мешок, взял в руки. Вот зачем мне этот блядский мешок. Это плохая идея. Несколько выстрелов, и ты вспыхнешь вместе со своим мешком. Ой, да пошел он нахуй, скептик ёбаный. Надо действовать быстрее. Руки уже начинают сжечь. Выстрелы с той стороны раздаются уже совсем редко. Эти пидры явно поняли, что стрелять по бетону это хуёвая идея. Сейчас наверняка подкрадываются к нам, чтобы расстрелять в убор. Странно, что они вообще гранату нам еще не закинули. Хотя, наверное, у них просто нихуя нет гранат. Я резко поднялся под ограждением. Сука, я был прав. Вот они, гуськом обходят нас слева. Человек десять. Направляю пушку на них. Жму на спуск. Ничего. Ни отдачи, ни какого-либо звука, ни световой индикации. Вообще нихуя. Но семеро разъебков, те, которые стояли близко друг к другу, взрываются облаком красной пыли. Хотя взрыв этот тоже совершенно беззвучный. Словно мешок с красным песком лопнул в вакууме. Блять, эта пушка совершенно жуткая хуйня. Я падаю обратно за ограждение. Снова дикий стук по бетону. Под аккомпанемент шума выстрелов. Бросаю горячую пушку на землю и начинаю махать мешком в воздухе, пытаясь остудить побыстрее. Эти пидоры чуть не обошли нас по флангу, пока ты тут хуйней страдаешь. Может, достанешь уже свой ебучий автомат? Да пусть хоть все сюда придут. Убить нас они не смогут, не беспокойся. Тебя, может быть, и не смогут, бессмертный долбоеб. Я не неубиваемый, я... «Завали свое ебло! Может, не больше рассказывать свои блядские истории? Хотя бы сейчас!» «Или, может, кофейку давай замутим зефирками и завернемся в пушистые пледы?» «Пацанов тоже позовем! Прервемся на поздний завтрак!» «Короче, сейчас идешь за мной и не отстаешь!» Прокричал капитан, проигнорировав мой сарказм. «План не самый лучший, но другого я так и не смог придумать!» «Держись как можно ближе! Идем вон к тому зданию и уходим в подъезд!» Он показал рукой... На — Десятиэтажный дом, стоящий в двадцати метрах от нас. — Ты ебанулся? Да не нас в клочья разорвут и всех стволов, пока мы добежим. — У меня поле. Капитан показал небольшую белую сферу с ярко-голубым индикатором на боку. — Но заряда хватит секунд на пятнадцать. Так что бежим быстро. — Ах ты же ебучий шакал. Может, у тебя и вертолет есть? Давай тогда сразу улетим отсюда нахуй. Я быстро накинул мешок на пушку. Эту прелесть я ни за что не брошу. «Оставь, я заберу». С этими словами капитан достал из рюкзака рукоять и вставил в пазы на верхней части пушки. «Рукоять для переноса. Специально для случаев, когда дал пострелять идиоту». «Пошли». Он вскочил на ноги и быстро побежал в направлении дома. Я подорвался и припустил следом, стараясь не отставать. Пули расплющивались в каких-то сорока сантиметрах от нас с странным хрустом. Они не отлетали, просто падали на землю». Словно их сыпали на нас откуда-то сверху. Я бросил взгляд в сторону. Широкая улица, заставленная проржавевшими островами автомобилей. Из-за них повылезали эти уёбки и сосредоточенно стреляли по нам. Абсолютно все обвешены черными металлическими щитками. Поверх военной формы цвета хаки. На головах каски, на рожах противогазы. Броня хаотично раскрашена красными полосами. Тут и там видны черные черепа с надписью «Спарта». Ебанутые ублюдки, блять. Мы ворвались в подъезд. Облупленные синие стены, лестница покрыта огромным слоем пыли, в с кусками отвалившейся краски, перила тоже пыльные. Мы быстро поднимаемся наверх. Начиная с четвертого этажа, капитан дергает каждую дверную ручку. Наконец, на шестом этаже дверь поддается. Интересно, что бы этот мудак делал, если бы ни одна дверь так и не открылась? Мы врываемся в квартиру. Капитан захлопывает за нами дверь и запирает замок. Охуенно. Теперь мы заперты в помещении с единственным выходом. Хотя ты же на замок закрылся, так что мы спасены. Все не так плохо. Это тактический ход. У них, скорее всего, нет взрывчатки и тяжелого вооружения. Во всяком случае, у этого отряда. Иначе они бы уже их использовали. Так что сейчас у нас гораздо более выгодное положение, чем было раньше». Вход один, в окна попасть можно только спустив тросы с крыши. Мы сможем держать оборону какое-то время. Охуенно, блядь. Только вот они смогут сидеть за дверью вечно, подгоняя сюда припасы. А мы сдохнем с голоду через несколько дней. Если, конечно, они раньше гранату не найдут. И в окно нам не захуячат. Да не будем мы тут несколько дней сидеть. Сейчас передохнем, соберем их тут и свалим. Короче, следи за дверью, я пока буду готовить отход. Пошел нахуй. Я гляделся вокруг. Однокомнатная квартира, походу, совершенно пустая, пыльная, желтые обои серебристый цветочек, полы, линолеум цвета венге, потолок белый с серебряными листьями. Я прошел на кухню, попутно заглянув в ванную комнату. Ванная вся выложена плиткой под розовый гранит, а кухня пластиковыми панелями под светлое дерево, чередующимися с темным... полы белый ламинат с блестками. Пиздец у хозяев со вкусом. Хорошо, хоть конец света остановил это дизайнерское безумие. В такие моменты я понимаю, что конец света — это та кара, которую человечество заслужило. «Что ты говоришь?» — громко спросил из комнаты капитан. «Говорю, не мамки ли твоя квартирка? Это бы отчасти объяснило твою пизданутость». Ответа не последовало. Я выглянул в окно. «Никого». видимо уже в подъезде думают как узнать в какой мы сныкались в квартире надо говорить потише я быстро вернулся в комнату капитан сидел в углу у окна он подцепил модулятор к волновой пушке и занимался настройкой что это задумал этот питер хули ты там делаешь полюбопытствовал я готовлю наш отход лучше возьми свой ствол засунь себе между жевал и нажми на спуск это будет лучший отход для тебя Помнишь, как я тебя подколол с этой пушкой? Спросил капитан, игнорируя твои шутки. Ты поебало захотел? Помню я, Синхуй. Охуенно смешно было. Эта хуйня вообще не стреляла. Правильно. Она настроена на органику. Причем определенную. По банкам из нее не постреляешь. Ну, я примерно так и понял, не тупой. И хули? Ну вот теперь настрою так, чтобы ты мог пострелять по банкам. Охуенно. А главное вовремя. «Ты, наверное, не заметил, но я, блядь, уже настрелялся по людям. Нахуй мне твои банки. Короче, выпью же своих таблеток от пизданутости и веди себя потише, а то эти пидры нас найдут». «Найдут? Мы от них и не прячемся». С этими словами капитан отсоединил модулятор от пушки, убрал рюкзак и поднялся с пола. «Чем дольше мы тут сидим, тем больше шансов, что к ним потянется тяжело вооруженная подмога». Он достал из кармана черные перчатки из необычного материала, Натянул на руки, затем поднял с пола волновую пушку. «Вот пидорас», – прокомментировал я наличие у него термомодифицирующих перчаток. Капитан обошел меня, поднял пушку, направив ее на дверь. Дверь вместе с большим фрагментом бетонных стен и пола вокруг превратилась в непроглядное облако черного и серого порошка. Через мгновение облако стало рассеиваться, и я смог увидеть сквозь него лестничную площадку. Блять, может, тебе все-таки стоит доктору показаться, придурок?» — поинтересовался я. «Может быть», — ответил капитан и быстро вышел в подъезд, перепрыгнув дыру в полу. Там он направил пушку куда-то вниз, затем снова вернулся в квартиру. «Лестницы больше нет. Теперь веди себя погромче. Они должны знать, что мы на шестом этаже». «Слышь, контуженный, не хочешь наконец посвятить меня в свой пизданутый план?» «Нет». «Ты про мою маму гадости говорил». Капитан загадочности взял пушку за рукоять для переноски и достал свой пистолет. Он произвел несколько выстрелов в дверной проем. Затем стал кричать, словно я был на пару этажей выше, а не в метре от него. «Эти ублюдки уже тут! Я чувствую это! Они уже за дверью! У тебя еще остались патроны?» Я покачал головой. «Короче, дальше надо самому думать, как отсюда выбираться». И «Этот капитан, походу, ебаньки!» Я пошел на кухню. Капитан продолжал орать всякую хуйню. На кухне я снова выглянул в окно. Блять, ну нахуя я согласился идти поверху? В первый день я даже начал верить в то, что наверху действительно безопасно. Но во второй... Сначала на нас напали какие-то дебилы, мнящие себя мутантами. Хуй с ним. Но на этих полуёбков я израсходовал два рожка, Причем нихуя не пломбира, а патронов. Затем мы встретили банду вояк, которые приняли за мутантов нас самих. Их было человек 10-15. Когда мы убегали, живых оставалось штук шесть, а я проебал автомат, неудачно приземлившись после прыжка через машину. Хотя это было хорошее событие. Не проеби автомат, капитан Олега не дал бы мне пушку во второй раз. Кстати, да, он отнял у меня ее сразу же, как мы вышли на поверхность. Я попробовал ебнуть из нее по машине – но ничего не произошло. Этот уебок расхохотался и забрал пушку из -за моих рук, сказав, что это месть за то, что я сделал вид, что мне интересны его блядские истории, хотя на самом деле я просто втирался в доверие, чтобы получить пушку. Короче, потом мы устроились на привал, заночевали, а утром наткнулись на этих пидорасов, спартанцев. Сначала их было всего трое, и они любезно разговаривали с нами. Как оказалось, просто тянули время. Потом капитан заметил, что начинают подтягиваться их друзья. Мы ёбнули этих троих и спрятались за бетонным отбойником. Но ну, дальше вы знаете. Надо было, блядь, идти по... Мы размышления прервали выстрелы. Я быстро вышел из кухни и почти сразу за поворотом наткнулся на капитана. Все сваливаем. Они теперь точно в курсе, что мы тут?» «Охуенный план. Доставай-ка нож, Скроем тебе брюхо и спустимся из окна на твоих кишках. Долбоё, блять, в себя приди уже наконец». Оглянись вокруг, бежать некуда. Лучше ты включи башку, идиот. Отойди в сторону. Капитан оценивающе посмотрел на пол у меня под ногами. Хотя лучше вообще выйди в коридор. Ах ты ж пидор хитровыебанный. Неожиданно я понял его план. Сука, может он и ебнутый, но не тупой. Я быстро вышел в коридор. Капитан сам отошел как можно ближе к выходу и направил пушку в дальний конец кухни. Пол осыпался вниз. «За мной!» С этими словами капитан прыгнул в образовавшуюся дыру. Спустя несколько минут мы, покрытые пылью с ног до головы, выбежали из дыры в стене. Для этого нам пришлось придырявить шесть потолков и пять стен. Мы хотели выйти с другой стороны дома, подальше от той улицы, где попали под обстрел. Мы бежали по заброшенным улицам города не меньше получаса. «Стоп!» Капитан остановился и поднял руку. «Мы достаточно далеко отошли и хорошо попетляли». «Можно дальше идти помедленнее. Они нас не догонят». «Ты хули тут раскомандовался? На корабле своим ебучем командовать будь...» Внезапно меня оттолкнуло вперед. Почти сразу за этим я услышал выстрел где-то вдалеке. Я повалился на землю. «Блядь, что это за хуйня? Неужто подстрелили?» «Сука, послушал, долбоеба. Надо уйти с улицы». Я попытался встать. В этот момент асфальт прыгнул мне в лицо и ударял с такой силой, что погас свет». Человек выходит из тоннеля. Он останавливается и смотрит на людей в военной форме, стоящих у пулемета. Он смотрит на них слишком долго. Один из людей поворачивается и спрашивает у него, что ему надо. Человек отворачивается и идет дальше. Он забирается на платформу и идет между деревянными зданиями. Он подходит к двери, открывает ее и входит в помещение. Это бар. Он подходит к столу и садится за него. Кроме человека, тут много народу. Заняты почти все столики. Из-за стойки выходит бармен и подходит к человеку. «Что будете заказывать?» «Я тебе не друг», – отвечает человек. «Закрой свою пасть и отсядь за другой столик». Мужчина смотрит на него непонимающим взглядом. Затем разворачивается и возвращается за стойку. Человек встает со своего места и подходит к соседнему столику. За ним сидит семья из четырех человек – Они едят и громко разговаривают между собой. Когда человек останавливается у их стола, они замолкают и устремляют взгляды на него. «Что ты сказал?» Обращается человек к мальчику лет 11 в синем свитере, который ест бутерброд с яйцом. «Что вы хотите?» Напряженно спрашивает мужчина, сидящий справа от мальчика. «Хуевый план, уебок!» Человек продолжает обращаться к мальчику, не обращая внимания на мужчину. «Можешь попробовать забрать его, пидор». «Но я уже знаю, чем это кончится. Сначала я захуярю твоих друзей, а потом отрежу твою ебало и зажжу на твоих глазах под аккомпанемент твоих воплей». «Папа?» Мальчик испуганно смотрит на мужчину, сидящего рядом. «Чего вы хотите? Отстаньте от ребенка! Вы же его пугаете!» Громко заверечала женщина с другой стороны стола. Мужчина встал со стула и поднял руки. «Мы не хотим проблем. Мы просто обедаем». «Пожалуйста, успокойтесь, это просто ребенок. Вы, должно быть, его с кем-то спутали». Человек продолжает смотреть на мальчика, словно не замечая его родителей. «Ты уверен, что хочешь этого?» – спрашивает он у мальчика. «Папа?» – дрожащим голосом произносит мальчик, косясь на отца. Человек резко разворачивается и быстрыми шагами уходит к своему столику. Он садится за него, кладет руки на стол и внимательно смотрит на них. Словно увидев что-то необычное Мужчина из-за стола, к которому только что подходил человек Подзывает бармена Быстро расплачивается за обед Затем вся семья поднимается И они направляются к выходу Они стараются обойти стол человека как можно дальше Но помещение слишком тесное Человек внезапно выхватывает пистолет Раздается пять выстрелов Женщина, девочка и мальчик валятся на пол замертво Пули попали им в головы Четвертая пуля пробивает щеку мужчине. Он падает на пол и, не понимая, что происходит, пытается снова встать на ноги. Пятая пуля врезается в стену у головы бармена. Человек скакивает со стула и бьет встающего с пола мужчину ножом в лицо. Нож входит в глаз. Мужчина, коротко вскрикнув, заваливается назад. Начинается паника. Люди бегут к выходу. Ни у кого из них нет оружия. и никто из них не пытается обезвредить человека. Человек встает, вырывает нож из головы мужчины и направляется к лестнице в дальнем конце зала. Он поднимается по ней. В этом помещении стоит 12 раскладушек. Человек проходит в конец помещения и садится на пол. Поддев одну из досок, из которых сделан пол, он кладет под нее свой обрез, который до этого висел в набедренной кабыре. Установив доску на место, он спускается вниз – кладет нож на пол и садится на стул, лицом к выходу. Через несколько минут в помещение врываются вооруженные люди в военной форме. Вперед вышел немолодой мужчина. Он посмотрел на четыре тела, лежащие на полу. «Что ты тут натворил, боец?» Обратился он к человеку. «Эти уебки решили меня попугать». «Попугать?» «Они ограбить меня хотели. Пришлось захуярить всех четверых. Пидоры вонючие». «Ты чего несешь?» Там пиздюк лет десяти. Девчонка вдвое младше, да баба. Они тебя тоже ограбить хотели? Я бармена на автомате захуярил, не хотел. Ты вообще понимаешь меня? Ты тут? Мужчина пощелкал пальцами перед лицом человека. Вы бы лучше следили, кого на станции упускаете. Эти четыре членососа тут людей грабят, а вы там дрочите на посту. Походу он ёбнутый. Или косят. Обратился мужчина к другим людям в военной форме. «Пакуйте его!» Человек сидит в помещении. Он пристегнут к стулу, вмурованному в пол. Перед ним стоят двое мужчин. Один из них пристально смотрит на человека, затем обращается ко второму. «Да, это этот ублюдок. Зачем он вам нужен? Он овощ. Нихера не соображает. Руки на себя постоянно пытается наложить. Он, блядь, дыхание периодически задерживает, пока не отрубится. Задохнуться насмерть пытается». «Если бы он доктору нашему не нужен был для опытов, давно бы сами его расход пустили». Капитан совсем плохой стал. «Может, если уебка этого сам прикончит, бухать перестанет, да за ум возьмется». «Нужен этот черт мне, да зарезу, короче». «Мы столько лет его искали, а он, оказывается, у вас тут отдыхал». «Хер с ним. Доктор все равно скоро концы отдаст, а мне этот петух не нужен. Можете сразу его и забирать с собой». чтобы мне потом людей на транспортировку не уделять. Так он вообще нихуя не понимает, что ли? Сам-то дойдет или его на носилках тащить? Сам он ходит и даже отвечает на вопросы, когда захочет. Вот только милит он всякую херню не в попад. Даже не понимает, что он натворил. Доктор его пытался всячески в чувства привести. Но в итоге тот начал с жизнью с счеты пытаться свести. Видимо, припомнил, как семью в баре захуярил ни за что. Или еще что-то, Ху его знает». Что он вообще натворить успел до того, как к нам попал?